Глава 14. Следующие три дня, среда, четверг и пятница, прошли в упорной работе. Каждое утро я просыпалась в полпятого пять и просматривала сделанные накануне записи. Всем вставало солнце, и как только тьма выпускала небо из своих объятий, я закутывалась и отправлялась в лес на прогулку, подобно тому, как совершала свой бодрящий эмоцион Элизабет Беннет. Главная героиня романа Джейн Остин. Гордость и предубеждение. Хотя промерзший неприветливый лес наводил скорее на мысли о Фане Робин. Героиня романа Томаса Харди. Вдали от обезумевшей толпы. К счастью, Дороти одолжила мне одно из своих безразмерных пальто. Огромное, похожее на шатёр, доходившее мне до икр, сделанное из толстой травянистой зеленой шерсти, украшенная зигзагообразным узором и вышитыми на лацканах розовыми и пурпурными гиацинтами. Выглядело оно ужасающе. Полностью соответствуя описанию. Так что вы легко могли представить другую Дороти. Дороти-сборнок. Персонаж популярного ситкома «Золотые девочки», облаченную в подобный наряд во время ее поезда к северу от Майами. Это было настолько возмутительно, Беспардонно уродливое пальто, что им нельзя было не восхититься. И замечательно теплое. В среду один из подручных Лейлы взял ключи от моей нью-йоркской квартиры, слетал туда и, следуя моим указаниям по фейстайму, упаковал в чемодан нужную мне одежду, включая черное зимнее пальто, которое я носила уже много лет. Но я все равно продолжала брать пальто Дороти. После прогулки на свежем воздухе я принимала душ, загружала в себя сухой завтрак и следующие три часа работала без перерыва, постоянно подливая себе кофе в кружку. В полдень труди подавала один из своих простых, но чрезвычайно вкусных обедов, и до пяти часов мы снова погружались в работу. Нас больше никто не прерывал. Питер, источник суматохи, улетел в Нью-Йорк утром среды. И даже те два загадочных происшествия, заметки о которых он выудил из газеты, лупнули как воздушный шарик. Скончавшийся бездумный оказался ветераном войны в Афганистане. Газета опубликовала драматическое расследование. В подробностях изложив, как последние пять лет он катился по наклонной. И погиб, по всей видимости, от передозировки. Вскоре должна была приехать его сестра, чтобы забрать тело отвезти в родной Агаю и похоронить с воинскими почестями. Что касается пропавшей женщины, то с помощью приложения по соседству – великолепный способ сунуть нос в чужие дела, к слову – я обнаружила, что она находится в городе и преспокойно оформляет временный запретительный приказ в отношении своего мужа, предварительно послав ему текстовое уведомление о том, что уходит от него. Судя по всему, он был тем еще козлом, и все, кому было что сказать по этому поводу, выражали радость от того, что Пола избавилась от супруга. Так что мы привольно располагались каждая на своем конце пухлого дивана, и Дороти рассказывала, а я записывала. Учитывая ее образ железной леди на публике, я опасалась, что она не захочет или, хуже того, не сможет раскрыться передо мной. Но в среду она дважды расплакалась, рассказывая о своей матери, и я поняла, что Дороти Гибсон лишена качества, которым могут похвастаться многие мужчины-политики, способности сразу устанавливать личный контакт с большой толпой людей, в любое общественное взаимодействие вносить нотку открытости и доверия. Но многим ли женщинам выпал подобный дар? И разве поколение за поколением – Нам не вменялось строго разделять общественное и личное. Справедливо ли обвинять Дороти Гибсон в негибкости, работоподобности, в то время как на другом конце спектра притаились обвинения в распущенности, бесстыдстве и легкомыслии, которые преследуют женщин с... Эм, до самой зари цивилизации? Но и с этим утверждением я не могу полностью согласиться. Женщины все таки не сделаны под копирку. Вокруг полно крутых девчонок, особенно в политике, которые дадут фору самым ловким и обаятельным мужчинам. Данная теория могла послужить прекрасным стержнем для первой части мемуаров, а возможно и детектива, которая является самой сложной для написания. Другими словами, работа у нас спорилась, и поэтому меня охватило раздражение, когда в пятницу утром раздался стук каблуков. И в библиотеку вошла Лейла с планшетом в руках. Помнишь, ты фотографировалась с этой женщиной, повернула она его экраном к нам. На нем было фото из винного магазина, и хотя его сделали при мне, я поразилась, как неугомонная соседка Дурати, как же ее звали, умудрилась в нужный момент выпучить глаза и сложить губы в удивленное о. Получившееся выражение показалось мне слегка порнографическим. Еще она, очевидно, использовала фильтр, чтобы кожа выглядела более свежей. Даже винные бутылки на заднем плане казались ярче, эффектнее. «М-да», — без запинки ответила Дороти. «Вивиан Дэвис живет на Орчард Ридж, но временно остановилась в фрустальном дворце. Мы встретились с ней у Бетси. Все эти дни Дороти по полной демонстрировала чудеса своей памяти, так что я уже перестала удивляться. «Оу!» – Лейла убрала планшет. «Ну ладно, просто хотела удостовериться. Я осознала, что, возможно, в мире существует столько же поддельных фото Дороти Гибсон, сколько подлинных». Дороти вздохнула и подняла на Лейлу взгляд. «Полагаю, я могла отказаться». Или заставить ее сфотографироваться снаружи. Но в чем дело? Что опять пошли слухи о том, что я алкоголичка? Так не в первый раз. Нет, проблема не в выпивке. Я хочу сказать, люди и про это пишут, но я побеспокоила тебя не из-за этого пустяка. Так из-за чего тогда ты меня побеспокоила? отрывисто уточнила Дурати. Мы с Лейлой перекинулись взглядами. Я приподняла брови в, как я надеялась, сочувственном выражении. Каким-то образом за эти пять дней я тоже вошла в совещательный комитет детей Дороти. «Да ничего такого», – небрежно ответила Лейла. «Просто эта женщина умерла». И она сделала шаг назад, наблюдая за последствиями брошенную ей гранаты. Дороти широко распахнула глаза. «Правда?» – Лейла кивнула. Самоубийство. Муж нашел ее вчера в ванной, с пустой баночкой из-под снотворного. Ого! выдавила я. Дурати медленно кивнула. Действительно ого! Скоро об этом напишут и крупные издания. Лейла водила указательным пальцем по планшету. Похоже, она была зарегистрирована на кикстартере. да она упоминала, подтвердила Дурати. «Но вроде бы больше ради забавы». «Да, понимаю». Лейла фыркнула. «Видела, что она обещала сделать за тысячу долларов?» «Нет». «Что?» «Одеться, как чудо-женщина. И привязать себя с помощью лосок к ограде белого дома. Впрочем, примечание гласит, по крайней мере, к ограде моего собственного дома. Прелесть какая!» Она пролистала дальше. «Планировалось собрать миллион долларов с шестью О. Полагаю, это Остин Пау. Ого!» Она подняла голову. «Вы знаете, сколько собрал этот проект?» «Десять тысяч?» – попробовала угадать я, предположив, что смерть Вивиан привлекла к нему внимание. «А не хочешь сто тысяч?» «И сумма растет. В буквальном смысле. Пока мы разговариваем, накапало еще две». Лейла покачала головой. «Ненавижу интернет». Она заткнула планшет под мышку, как администратор ресторана ламинированное меню. «Ну тогда мы просто подождем, пока дело не утихнет само». Дороти кивнула. Лейла направилась к дверям, а я начала разыскивать в записях, на чем мы остановились. «У нее остались дети?» – уточнила Дороти. «Нет, я проверила». «Ну и хорошо». Лейла снова развернулась к выходу, но вдруг остановилась и пристально взглянула на меня. Почти сорок лет неврозов выбили заглушку, и едкий огонь потек у меня по внутренностям, подобно горящему маслу, вылитому со стен осажденной крепости. Понимаю, сравнение патетическое, но я пытаюсь передать охватившую меня тревогу. С безошибочным инстинктом подростка, над которым глумились в школе, Я поняла, что Лейла собирается каким-то образом поддеть или поддразнить меня. «Так что?» «Горячий телохранитель положил на тебя глаз?» «Ох, да ради бога!» Перебила дороси и все же посмотрела на меня с интересом. Теперь я оказалась под испытующим взглядом сразу двух пар глаз. «Кто тебе сказал?» Изобразила недоумение я. Лейла пожала плечами. Да просто услышала. Но я смотрю, ты ничего не отрицаешь. Любопытно. Да нечего тут отрицать, возразила я. Но ну, в самом деле, с той встречи на лестнице, я всеми силами старалась избегать столкновения с телохранителем и при каждом удобном случае обдавать его холодом. К этому у меня большой талант. Не хочу хвастаться, но скажем так, я никогда не страдала от одиночества, хоть и не жаждала внимания. «Ладно, ладно. Не обращай на меня внимания». Лейла подмигнула, и моя злость на нее только возросла. «У меня просто приступ сволочизма». И она победно вышла за порог, закрыв дверь. Я уставилась на экран с ключевыми моментами будущей книги, словно горящими у меня перед глазами, и решилась поднять голову только спустя несколько минут чтобы обнаружить, что Дороти пристально смотрит на меня. Разве было похоже, что Вивиан Дэвис находится на грани самоубийства? «Мне так не показалось», — ответила я. «И мне тоже». То, как она спрашивала, «Как долго, сами знаете, кто будет занимать свой пост?» О таком не рассуждают, если через несколько дней планируют наложить на себя руки. Но все-таки она явно была чем-то встревожена, заметила я, почти одержима. Может, у нее было биполярное расстройство? Или веская причина находиться в депрессии? Мы еще не настолько сблизились, чтобы я начала разубеждать Дороти, что смехотворно и эгоистично винить себя в самоубийстве постороннего человека. Лейла снова просунула голову в дверь. Я поспешно опустила взгляд, притворяясь, что поглощена работой. «Ожидаемо. Звонили из Хрустального дворца. Завтра там пройдет поминальная церемония. Вас приглашают. Событие планируется камерное». Дороти задумалась на мгновение. «Полагаю, стоит поехать», — решила она. «Но я бы хотела, чтобы мы поехали вместе. Хорошо?» «Конечно». Согласилась Лейла. Да я не об этом. Я подняла голову. Взгляд Дороти по-прежнему был сосредоточен на мне. Я имела в виду вас. Мы же вместе тогда встретились с Вивиан. Или вы бы предпочли отказаться? Поверх ее плеча я увидела, как Лейла старательно пытается стереть с лица обиду и досаду. Я не хотела соперничать с ней. Так что я тоже посмотрела прямо на Дороти и дала единственно правильный, на мой взгляд, ответ. И, как неудивительно, одновременно с тем искренней. С радостью поеду.